Заладей хочет жить. Там первый Пролог. «Проверни его, если хочешь убить меня». Лезвие меча, пронизшего сердца мужчины, дернулось. В конце своей короткой жизни мужчина надменно просил добить его. Женщина, в руках которой был меч, провернула его, не говоря ни слова. Рана в груди открылась, и оттуда хлынул поток крови. Но мужчина не издал ни единого стона. «Ты такая красивая, но я так и не смог заполучить тебя». Он медленно поднял руку, чтобы коснуться лица женщины. Кровь на его пальцах испачкала ее щеки. Но лицо женщины не выражало никаких эмоций. Она была такой же холодной непоколебимой, как и прежде, когда он влюбился в нее. Это было прекрасное зрелище, достойное конца его жизни. На лице мужчины появилась легкая улыбка. А затем он произнес свои последние слова. «Проклятая сука!» Ах, «Никаких багов!» Я вздохнул, глядя на экран и еще раз посмотрел настройки этого персонажа. The Klein von Grahan и Klein. зло. Стартовая профессия старший профессор. Стартовая манная 3357. Уровень способности и ранг 6. Способности. Тип магии, управление. Элементы. Земля, огонь. Особенности 6. Характер 13. Деклайн – один из промежуточных боссов игры. Поскольку он важный злодей с широким спектром разветвленных сюжетных линий, раньше возникало много связанных с ним багов, но, к счастью, на протяжении всей игры он вытворял множество хитрых и подлых вещей, поэтому умирал довольно рано. На этот раз причиной его смерти стал меч невесты. Хм, Джин? Я собирался запустить очередной тест, но услышал знакомый голос, окликнувший меня по имени. «А, Юара». Даже без макияжа ее глаза казались большими, а длинные волосы красиво переливались на свету. Этой женщиной, наделенной такой красотой, была Юара. Она – глава моего подразделения. Я раньше встречался с ней. Нет, точнее, она встречалась со мной. «Как там тестирование?» А я пожал плечами. «Все еще занимаюсь этим». Юара молча кивнула. Окинув ее взглядом, я заметил новое украшение на ее шее и непроизвольно надул губы. «Как у тебя дела, кстати?» «А? Ну, нормально». Юара тоже пожала плечами. «Так уж вышло, что мы переняли друг у друга некоторые жесты за то время, пока встречались». Я бы даже сказала, что все хорошо. М -м. В ответ я лишь хмыкнул и бессмысленно постучал пальцем по мышке. Я слышал об этом из слухов, но все же очень расстроился, услышав это непосредственно от нее. А почему спрашиваешь? Просто так. Мы расстались шесть месяцев назад. В конце концов, нельзя было сказать, что кто-то был прав, а кто-то нет. Мы просто перестали понимать друг друга. По своей сути, я был бездельником, а она – прирожденным трудоголиком. Ее стремление к самосовершенствованию помогло мне стать человеком, который смог заработать хоть какие-то деньги. Но в итоге она не смогла смириться с моим характером. Нет, просто я таки не изменился. Надеюсь, у вас будет счастливый брак. Ха. Что? Неужели это прозвучало жалко? Мои брови вызывающе дернулись вместе с моим саркастическим замечанием. Однако Юара не подалась на провокацию. «Просто не отвлекайся от работы. В настройках произошли изменения, поэтому тебе нужно внести соответствующие правки». «Снова? Почему руководитель все время вносит изменения?» Я вздохнул и посмотрел на часы. «21.00». «Скоро наступит ночь, а у меня еще полно работы». «А, ты проверял одну из сцен Деклайна?» Юару ухмыльнулась, взглянув на экран моего монитора. «Да, он умер через 11 часов. А если воспользоваться определенными трюками, то можно убить его в самом начале игры, верно?» «Это одна из прелестей нашей игры. Чем дольше игнорировать Деклайна, тем больше злодеем он станет. Поэтому чем раньше его убить, тем легче будет игра. Сложность зависит от самого игрока». Действительно. Игра сотни раз тестировалась всеми сотрудниками этой компании, в том числе и мной. Я сам прошел ее четыре раза. В общей сложности в нее должно быть играли тысячу раз. Но промежуточный босс по имени Деклайн постоянно погибал, за исключением одного раза. А ты знал про образом Деклайна, стал ты, у Джин. Я? Ага, так что я убиваю его в самом начале. Что? Я нахмурился. На мониторе все еще отображалась фраза «Проклятая сука». «Ты не заметил, когда моделировал его?» «Вы похожи». «Не может быть. Я встречался с руководителем всего дважды». «Я думаю, он видел тебя, когда заглядывал в компанию. У вас даже характеры схожие». «Схожие характеры? У меня и этого парня, чьи последние слова были проклятая сука?» «Вы похожи». Так вот, почему ты меня бросила. Когда Йоара нахмурилась, я поднял руки, притворившись испуганным. А, прости, это тоже прозвучало жалко. Я ничего не мог с собой поделать. Услышав, что я снова назвал себя жалким, она вышла из себя, а меня это позабавило. В конце концов, она сказала: Ты действительно жалок». Конечно, если постоянно об этом слышать, то и сам в это поверишь. Замолчи уже и продолжай работать. Что скажешь о проекте после нескольких прохождений? Она решила сменить тему, поэтому я не стал продолжать и снова взглянул на экран монитора. Игра довольно увлекательная. Фэнтезийный мир, смешанный с культурой 14-20 веков. Это ролевая игра с огромным открытым миром, где основное внимание уделяется повествованию. Единственная проблема в том, что в случае неудачи компания обанкротится. Компания РФ появилась в Корее как гром среди ясного неба. Сразу же после основания они начали выпускать одну успешную игру за другой. Теперь РФ, на которую обратил внимание весь мир, создавали игру аа класса затраты на разработку которой уже побили все рекорды. В случае провала это будет полный крах. Не волнуйся, все пройдет удачно. Разве ты не видел реакцию на короткое геймплейное видео? Все в восторге. Сюжет игры и ее сложность зависят от того, как действует игрок. Хотя это однопользовательская игра, вы играете не в одиночку, а с несколькими именными персонажами, оснащенными продвинутым ИИ. Благодаря такому свежему подходу и ажиотажу, который создали РФ, не только игроки по всему миру, но и игровая пресса предсказывает, что это будет игра года. Пока мы продолжаем повышать нашу репутацию, все будет хорошо. Мы справимся, несмотря ни на что. В этой игре было много привлекательных персонажей и профессий. Рейцарь, маг, демон, охотник на демонов, администратор, авантюрист, наемник, король, аристократ и так далее. Игрок мог стать кем угодно. «Ага, это будет здорово. В конце концов, тогда я получу бонус». Юара улыбнулась и повернула голову в сторону окна. «Ай, вот и он. Мое рабочее место находилось у окна, так что отсюда можно было увидеть улицу». У входа ее ждала блестящая иномарка. «А он не такой жалкий, как я», — сказал я, указав в сторону окна. Теперь я мог спокойно так говорить. Она слегка улыбнулась. «Он хороший человек, но немного в другом смысле, нежели ты». «Я тоже хороший человек, да? Этого было достаточно. Правда? Рад слышать. Конечно, я все еще был расстроен, но не так сильно, как раньше». По ее словам, мужчина об этой машине был хорошим человеком. Я был бы зол, если бы он оказался каким-то ублюдком. «Да, кстати, я тут хотела кое-что сказать». Юара попыталась мне что-то сказать, но никак не могла подобрать слова. «Она будет бороться с собой несколько мгновений, а затем скажет...» «Забудь, ничего важного». Я слишком хорошо знал ее привычки. «Юара, мы хорошо друг друга знаем, верно? Так что говори прямо». «Служебные романы должны были держаться в секрете». «Мы начали встречаться еще до того, как присоединились к компании, но по мере того, как это перерастало в служебный роман, нам пришлось держать это в секрете». «Но у меня уже из головы вылетело». Юара беспомощно улыбнулась. Наступила неловкая тишина, которую нарушал лишь звук двигающихся на часах секундной стрелки. Первой, кто нарушил тишину, была Юара. «О, Джин, я лучше пойду». «Что ж, как знаешь, отдохни как следует». «Спасибо, удача в работе». Она ушла под сток своих высоких каблуков. Юара была свершение всех, кого я либо встречал, но на самом деле она была красивее внутри, чем снаружи. Она была прекрасным человеком и моей крупнейшей удачей в жизни. Она также была первым человеком, который убедил меня в том, что люди могут измениться. «Прощай», — пробормотал я себе под нос. Я чувствовал себя жалким, потому что просто вздохнул и снова переключил внимание на экран монитора. «Руководитель тоже хорош. Когда я посмотрел на уже умершего персонажа по имени Де Клейн, у меня прибежали уморашки по коже. Он похож на меня? Это вздор. Хотя какое-то сходство было. Я думал, что он похож на кого-то, кого я знал, когда моделировал его. Но я не знал, что на меня. Нужно улучшить его внешность. Это был уже готовый персонаж, но жадность компании и руководителей никуда не делись. Поэтому они предоставили мне все полномочия и попросили внести последние штрихи в модель персонажей. Так, -с. никто не будет жаловаться, если сделать персонажа немного красивее. Каким бы негодяем он ни был, я был его прообразом, так что должен по крайней мере сделать ему достойное лицо. В конце концов, меня никогда не называли уродом. Готово. Пока я проверял внесенные мной изменения, краем глаза я внезапно увидел характеристики персонажа в отдельном окне. Хм. В этой игре было две характеристики, которые определяют личность персонажа. Особенности, непосредственно влияющие на базовые характеристики, и характер, влияющий на них косвенно. Чем важнее персонаж, тем больше пунктов было в его особенностях и характере. Особенности. Устрашающая грация. Вундеркинд. Посредственный магический талант. Несгибаемость. Эстетическое чутье. Судьба злодея. У Деклайна было шесть вышеперечисленных особенностей. Боже, у него сочетание Вундеркинда и посредственного магического таланта. Как это вообще возможно? Характер. Элитист, мизофоб, дисциплинированный, амбициозный, аристократические манеры, проницательный, властный, претенциозный, решительный, а обсессивно компульсивное расстройство, атеист. Были и другие черты характера. И он якобы был основан на мне? Я не был ни элитистом, ни мизофобом, ни претенциозным. У меня и власти никакой нет, чтобы считаться властным. Я недовольно смотрел на экран монитора – разглядывая код со всеми имеющимися в игре особенностями персонажа и чертами характера. Хм, в офисе никого не было. Я не собирался делать ничего плохого. Я просто пролистывал их для развлечения. Нашел. Понимание. С этим, по крайней мере, ты не будешь таким жалким. Это что-то вроде сочувствия, но почему-то это классифицируется как особенность, а не как черта характера. Я поместил понимание в число особенностей Деклайна. В дополнение к этому я добавил несколько других характеристик в шутку. Прирожденный богач, прикосновение Медиса, ясный взор, железный человек и так далее. Что я вообще делаю? Я добавил то и это. Около пяти особенностей, которые не были столь очевидными, и только тогда я был удовлетворен. Я отпустил мышку и откинулся на спинку стула. Усмешка неожиданно вырвалась из моего рта. Ах, целых семь лет. Семь лет для нас были очень долгим сроком. Это было слишком долго, чтобы закончиться так внезапно. Нет, возможно, только я считал это внезапным. Юара со временем все больше и больше уставала от этого. Должно быть, она долго готовилась к этому расставанию. Я просто не знала о твоих переживаниях. А? Я чуть не упал со стула от громкого уведомления. А, Джен, вы все еще работаете? Это был корпоративный мессенджер. Отправителем был мистер Лейн, руководитель проекта и глава и подразделения. Как можно догадаться по имени, он иностранец. Ах, да. Если вы хотите, чтобы я внес изменения в модели персонажей, дайте мне знать. Я сразу приступлю к работе. Я переместил курсор мыши, чтобы удалить только что добавленные особенности. «Нет, дело не в этом. Я просто наблюдаю в ожидании». Моя рука внезапно замерла. «Наблюдает? За мной?» Я огляделся, но в офисе никого не было. «За кем вы наблюдаете? За мной?» Я моргнул и уставился на монитор. Вскоре я получил ответ с улыбающимся смайликом. «Нет, посмотрите в окно». Я, не задумываясь, повернул голову к окну. Прозрачное стекло и простирающееся за ним небо. Внезапно вспышка света озарила офис. Лучи света распылились в воздухе, словно человеческие вены. Молния. Я широко раскрыл глаза, когда яростные лучи света заполнили все вокруг. Этот свет ослепил меня, а раздавшийся грохот сильно ударил по ушам. «Я не помню, что случилось после этого».